Глава 10 Наверное, такого ужасного утра в моей жизни ещё не было. Во-первых, мне было чертовски жарко. Во-вторых, я не могла пошевелить ни лапы, ни хвостом. Потребовалось пять минут на то, чтобы вспомнить, что я завёрнута в одеяло по самые уши, как младенец. Но это всё мелочи по сравнению с теми колоколами, что гремяли в ушах и диким сушняком, раздиравшим горло. Такого похмелья ведьма Вивьен Фокс ещё не знала. Я даже крякнуть не могла. Выдавила из себя надсадный стон и закашлялась. Сухое горло драло, будто я проглотила кусок наждачки. «Ты как?» Ванесса подошла к кровати. Я закатила глаза и шумно фыркнула. «Плохо, да?» «Не то слово!» Я чувствовала себя пожеванной резиновой игрушкой. Пошевелилась, пытаясь сбросить себе одеяло, но у меня снова ничего не получилось. Только в голове зашумело сильнее. «Хочешь выбраться?» Кивнула. «Тебя можно отпускать? Все прошло?» Снова кивнула, морщась от того, что молоточки в висках начали колотить с удвоенной скоростью. «Уверена, что не пойдешь переставать к моему отцу». Я застонала и уткнулась носом в подушку. «Какой позор! Позорище!» Стоило только вспомнить, как я на нем вчера висла, становилась совсем дурно, и какие сны мне сегодня снились, а таких стыдно рассказывать даже самым близким подругам. Проклятый дознаватель! И тут умудрился сделать так, чтобы мне стало неудобно. Наблюдая за моими мучениями, Ванесса ласково рассмеялась. «Вот бедолага!» — притянула к себе и смачно чмокнула в нос. «Спасительница моя!» У меня не было сил даже отодвинуться, поэтому стойко терпела эти телячьи нежности и девчачье выражение благодарности. Когда Винни меня развязала, я не торопилась вставать, лежала на спине, раскинув лапы в стороны, и грустно пялилась в потолок. «Не хотелось ничего, разве что помереть!» Чтобы я еще раз бросилась спасать юную деву? Да ни за что! Благородство мне вечно боком выходит! Я не сопротивлялась, когда Ванесса взяла меня на руки и вышла из комнаты. Мне было все равно, куда она меня несет, зачем, просто висела, безвольно покачивая хвостом и прикрыв глаза, чтобы не мутило так сильно. Оказалось, что заботливая девушка доставила мое вялое тело к миске. Если от одного вида еды меня замутило, то к воде я потянулась, как к волшебному источнику. Пила, пила, пила и не могла остановиться. Ванесса дважды в миску подливала, участливо гладя меня по спине. Потом проснулась Лилу, скатилась бодрым колобком по лестнице, радостно закричала, запрыгала, не понимая, что каждый звук для меня был мучением. «Что с ней? Она заболела?» испуганно спросила девочка, заметив, как я морщусь и пытаюсь отодвинуться от нее. «У нее э, болит голова», — нашла свинья. «Так что не шуми. Бедная, сейчас я буду ее лечить». «Не надо лечить, просто идите на улицу, пусть в теньке полежит, поспит». Я одобряюще крякнула и поплелась к выходу, унылого волоча за собой длинный хвост. «Тенек и сон — это то, что надо маленькому бедному похмельному марану?» Мы с Лилу ушли на площадку для игр. Там была деревянная песочница, цветные горки, качели под резным навесом. Девочка тут же нашла себе занятие и принялась строить домик, а изобилась под куст сирени, легла на прохладную травку и блаженно растянулась во весь рост. Все мои органы чувств еле работали. Глаза слипались, нос не мог уловить ни одного чёткого запаха, во рту будто землёй всё было засыпано. Идеальное похмельное утро. Лило занималась своими делами, старательно пытаясь не шуметь. Получалось так себе. То ведёрко уронит, то камешками загремит, то начнет в ладоши громко хлопать и ругаться, пытаясь поймать кусачью жужелицу или наглого комара. Никакого покоя. «Пусть», — жалобно позвала она, присаживаясь рядом с моим кустом. Я сделала вид, что не слышу, только зажмурилась сильнее и нос хвостом прикрыла. «Пуся!» — Лилу не сдавалась. «Просыпайся, мне скучно!» «Мне зато не скучно! Я только начала расслабляться, даже лапки в преддверии сна задергались!» «Давай поиграем!» «Не хочу!» «Ну, «Пожалуйста!» «Не буду!» — ворчала я. «Тогда пошли домой, я буду рисовать!» Там у тоже не хотелось, поэтому я заползла поглубже в куст, чтобы она не могла до меня дотянуться, свернулась там клубочком и приготовилась дальше спать. «Эх ты, я думала, мы друзья». «Конечно, друзья, но сегодня я не в состоянии активно дружить. Единственная игра, которая мне доступна после вчерашнего пьянства, — это игра в «Безмолвный кабачок» или «Раз, два, три, замри» или «В молчанку». Лилу ещё посидела рядом, поныла, поворчала, потом обиженно сказала, «Я с тобой больше не дружу», и ушла домой. Наконец, оставшись в блаженной тишине, я зевнула, улеглась поудобнее и провалилась в глубокий пустой сон, опроснулась, когда солнце уже клонилось к закату. Хмарь в голове рассосалась, колокола замолкли, и я стала похожа на нормального человека, то есть на Марана, даже есть захотела. Сладко потянулась, выскочила из-под куста и посеменила к дому. Сейчас поем, попью, и можно поиграть с мелкой восстановить утраченную дружбу. Однако с игрой у нас ничего не вышло, Лилу заболела. То ли простудилась, то ли подхватила какую-то заразу, пока ездила в гости к подруге, но под вечер у нее поднялась температура. Девочка была вялой, капризничала по каждому поводу и в мою сторону даже не смотрела. То ли действительно так сильно обиделась, то ли из-за плохого самочувствия было совсем не до меня. «Обязательно пригласите лекаря», — причитала Эйла Варна, делая ей прохладные компрессы. Я дала ей настойку бусеницы, чтобы сбить температуру на ночь, но это ее не вылечит. «Уже вызвал» сказал к Яре, возвращаясь из кабинета. «Приедет завтра с самого утра». В этот вечер папаша Честер отложил в сторону все свои дела государственной важности. На руках отнес дочь в спальню и просидел там, читая вслух книгу про розовых поросят, пока Лилуи не заснула. Тогда он поцеловал ее макушку, погладил в склокоченные волосики, погасил свет и вышел из комнаты, оставив дверь открытой. А я, воспользовавшись этим, пробралась внутрь, запрыгнула на кровать и приложила лапку к колбу девочки. Он был потный и холодный. Жар спал. Я как смогла поправила одеяло зубами, натянув его на худенькое плечико. Ещё раз проверила, всё ли в порядке, и олеглась у неё в ногах, прислушиваясь к тихому дыханию. Надеюсь, завтра утром всё наладится. Однако утром стало только хуже. Я проснулась от того, что наглый луч утреннего солнца пробился сквозь занавески и упал на то место, где я спала. Недовольно крякнула, поднялась и, покошачьи потягиваясь, подошла к Лилу. Прикоснулась к ней и тут же испуганно дёрнула лапу. Девчонка была горячая, словно печка, На щеках выступили красные лихорадочные пятна. А что самое страшное, она не приходила в себя. Лилу не открыла глаза, никогда и с надрывным кряканьем толкала ее носом в щеку. Никогда на шум пришел отец и попытался ее добудиться. У меня чуть сердце от страха не остановилось. Где этот чертов лекарь? Эйла Варна тихо плакала в уголке, прижимая передник к глазам. Честер метался по дому, словно тигр в клетке, пытаясь ускорить приезд целителя. А я сидела у Лилу на кровати и смотрела на бледное лицо девочки. Она была как поганка, только по щекам растекался нездоровый румянец. В комнате пахло болезнью. Злой, подлый, опасный. Хотелось и щетиниться, и отползти в сторону. Но я продолжала сидеть, боясь пошевелиться, словно стоило мне отвернуться на миг, непременно случится что-то ужасное. Сердце в груди то замирало, испуганно сжимаясь в комок, то распухало до такой степени, что не было места для вдоха. Чёткий слух уловил звук подъезжавшей кареты, быстрые твёрдые шаги Честера, грохот резко распахнутой двери. Приехал лекарь. «Почему так долго?» Голос к Яре больше походил на тигриное рычание. «Я же велел приехать ранним утром!» Бедняга-лекарь что-то лепетала о другом вызове, но разгневанный, взволнованный отец не желал ничего слушать. «Она наверху, мы не можем её разбудить!» Торопливые шаги по лестнице, вопросы о том, что Лилу делала последние дни, где была, с кем общалась, стандартный опрос — Оставалось надеяться, что лекарь семейства Кьяри окажется истинным мастером своего дела и сходу во всем разберется. От нетерпения и волнения меня начало потряхивать. Я даже вскочила, когда мужчины вошли в комнату. Хмурый дознаватель и щуплый докторишка, прижимавших к себе маленький саквоеж, в котором глухо позвякивали склянки. Я переводила взволнованный взгляд с одного на другого и ждала ответов, волнуясь, наверное, не меньше, чем отец девочки. «А ты брысь отсюда!» — внезапно рассердился Честер и, бесцеремонно схватив меня поперёк тела, выкинул из комнаты и захлопнул дверь. Я от возмущения чуть не закричала. «Мне тоже не всё равно! Я тоже хочу знать, в чём дело! Что приключилось с малышкой Лилу?» Я постояла под дверью, пытаясь расслышать, о чём говорят внутри. К сожалению, доносились лишь обрывки фраз, по которым не получалось составить полную картину. «Что же делать? Что делать?» Я металась по коридору, не зная, чем себя занять, как успокоиться. Во рту от волнения пересохло настолько, что запершило горло и выступили слёзы. Пришлось бежать вниз пить, потом стремглав возвращаться обратно. Я сейчас хожу в свой экипаж, у меня там большой сундук с лекарствами, и как раз есть свежие настои синельника. Он поможет девочке прийти в себя. Лекарь как раз выходил из комнаты. «Быстрее, пожалуйста!» — торопил его Честер, а я, воспользовавшись тем, что на меня никто не обращал внимания, прошмыгнула внутрь и спряталась под столом. В комнате стоял странный запах. Теперь, когда я сходила вниз и проветрилась, нос начал воспринимать запахи по-другому, ярче, чётче. И то, что я изначально приняла за запах болезни, на самом деле было чем-то иным, я подалась вперёд, жадно принюхиваясь, пытаясь понять, в чём дело. Пахло сладостью и разложением, отравой, ядом. Я не понимала. Кому могло понадобиться травить крошку-лилу? Я заскочила на кровать, обнюхала её лицо, губы. Не похоже, чтобы она выпила какую-то гадость. Должно быть что-то другое. Я продолжала ее обнюхивать, водя носом из стороны в сторону, судорожно ища подсказку. Чем ниже спускалась к ногам, тем сильнее становился запах. «Что это может быть? Что?» Я пыталась вспомнить вчерашний день, подернутый дымкой дикого похмелья. Утром Лилу была весела и бодра, мы с ней гуляли, а вечером начались проблемы. «Значит, что-то произошло именно вчера?» проклятие Ну почему я не следила за ней, как обычно? Что могло пойти не так? Что?» Я закрыла глаза, насильно вытягивая на поверхность воспоминания. Она копалась в песке, я валялась в кустах, словно овощ. Я вспомнила, как она гремела ведром, как пыталась меня растормошить, какой ойкала и хлопала себя по коленкам. Ее кто-то укусил, какая-то ползучая гадость. А я была настолько плоха после полуночной страсти, что не учуяла опасность. Кто это мог быть, как его найти? В голове роилось столько вопросов, что я проморгала момент, когда в комнату вернулись Честер и Лекарь, несший в руках маленький флакончик с темно-синей жидкостью. Настой синельника! И тут же в голове слова из учебника всплыли. Помогает прихворен, его ни в коем случае нельзя мешать с ядом. Он усилит его стократно. У меня по спине побежал мороз. Если лекарь сейчас вольет в Лилу это лекарство, она точно больше не придет в себя. Я зашипела совсем не по маранье. Зло, глухо, готовая защищать девочку, чего бы мне это ни стоило. Встала перед Лилу, высоко задрав хвост, ощетинившись, и не сводила взгляд с лекаря. В голове крутилась только одна мысль. Нельзя его подпускать к ребенку. «Ты уйдешь, Лим?» Цыкнул на меня Честер, но я даже не смотрела на него, продолжала шипеть на лекаря. «Не обращайте на неё внимания, она безобидная, просто защищает свою маленькую хозяйку». «Уберите зверя, он мешает!» категорично потребовал лекарь. Кьяри попытался меня схватить, но я увернулась. Перепрыгнула за плечо Лилу, потом на бортик кровати, а потом неожиданно для всех бросилась на лекаря и выбила у него из рук флакон, который упал на пол и со звоном разлетелся в дребезги, разбрызгав всё своё содержимое. «Вот дырянь!» Честер разверел. Я почувствовала, как меня скручивает, придавливает волей дознавателя, тело отказывалось повиноваться, вопило от боли. «Да что же это такое?» — возмущался лекарь. «Что за бездарная животина?» Бездарная животина задыхалась, судорожно корчись на полу, гребла лапами в тщетных попытках освободиться. «Повезло, что у меня есть еще один пузырек с настоем. Сейчас принесу!» Лекарь всплеснул руками и поспешил из комнаты, а к Яре группа подхватил меня с пола. «Из-за тебя мы теряем драгоценное время. Нашла, когда вы игры играть!» — прорычал он, и на какой-то миг мне показалось, что он сейчас свернёт мою тонкую моранью шею, и некому будет спасать малышку Лилу. «Я должна ради неё!» Я собрала все силы, призвала на помощь всё, что у меня осталось от ведьмы. Упорство, наглость, стремление к цели, свои поисковые инстинкты. Всё это дёрнуло, смешало, скидывая с себя оцепенение, и со всего маха хлеснуло Честера хвостом по лицу, метясь в глаза. От неожиданности мужчина дёрнулся, пытаясь увернуться от удара, а я вывернулась из его рук, упала на пол, и прежде чем он снова на меня обрушил магию, выскочила в окно. Времени было в обрез. Или я найду виновника, или лекарь погубит ребёнка. Едва оказавшись на земле, я распласталась по ней, попыталась найти следы. Мой поисковый дар разворачивался неактивно, лениво клубясь и перекатываясь, словно нехотя прислушиваясь к голосу земли. «Давай же, давай!» — в неистовстве закричала я. «Ищи!» Тоненькая ниточка цвета болотной тины заструилась в сторону детской площадки. Я со всех ног бросилась туда, к песочнице. След в самый угол деревянного короба к едва приметному холмику. Я остановилась рядом с ним, напряженно прислушиваясь. Что-то шелестело под песком, перебирало десятками ног, щелкало челюстями. Я схватила ртом палку, приноровилась и воткнула ее в самый центр холмика. Потом придавила и выковырнула наверх его обитателя. Это была ярко-зеленая многоножка. Она перебирала тонкими конечностями, извивалась, пытаясь снова зарыться в песок. Я ударила по ней лапой, потом еще раз и еще, каждый раз испуганно отскакивая в сторону. Она крутилась, переворачивалась, каталась по песку, и я не знала, как ее ухватить, чтобы самой не попасть под ее челюсти. С другой стороны дома с глухим хлопком закрылась дверь кареты. Лекарь уже шел обратно с новой порцией смертельного настоя. Медлить было нельзя. Собрав кулак всю свою отвагу, я ухватила жужелицу за спину рядом с головой. Она изворачивалась у меня в пасти, пыталась дотянуться до моего носа, зло хватая воздух маленькими острыми жвалами. Если она до меня дотянется, мне конец. Именно об этом я думала, как долезла по отвесной стене обратно к окну Лилу. Мне бы только успеть, мне бы только смочь донести до королевского дознавателя, в чем проблема, мне бы только суметь. Я запрыгнула в комнату как раз, когда лекарь перешагнул порог. Не скрываясь, бросилась на кровать к Лилу, снова становясь между ней и мужчинами. «Я тебя убью», — холодно пообещал Честер, делая шаг ко мне. Я припала на передние лапы, подползла ближе к нему, бросила на покрывало сороконожку, продолжавшую иступленно извиваться. «Еще шаг в мою сторону», — я заскулила. Жалобно, отчаянно подтолкнула к нему носом жужелицу, молясь всем известным богам, чтобы он понял. Лекарь тем временем склонился на длилу. «Давай, девочка, сейчас тебе станет легче». Я бросилась к нему, пытаясь снова выбить флакончик, но повалилась на пол через два шага. Этот дознаватель снова прижал меня невидимой рукой, сдавил так, что в груди захрустела. Я снова встала, превозмогая боль, дрожь и слабость, снова толкнула сороконожку, придавила ее лапой, уже не думая о том, что она может меня укусить. Во рту появился соленый привкус крови, перед глазами поплыли красные круги, но я все еще была жива. Честер медлил. Он присел рядом со мной на корточки магической петлёй поднял воздух в воздух зелёную многоножку. «Давай же, дознаватель, включи свои мозги! Не смей убивать свою собственную дочь!» «Подождите!» — воскликнул он отрывисто. Лекарь замер, держа флакончик рядом с бледными губами девочки. «Что случилось?» «Вы знаете, что это?» Он подсунул жужу лицу чуть ли не под нос лекарю. Тот поправил очки, хмуро уставился на избивавшегося ползучего гада и спустя миг отшатнулся. «Ма, честная, северная гефсина! Ядовитая, чрезвычайно! Похоже на действие ее яда!» Честер напряженно кивнул на Лилу. Лекарь нахмурился, поставил смертоносный пузырек на стол и склонился над девочкой. «Очень даже может быть! От ее укуса поднимается температура, начинается слабость, а потом человек впадает в забытье. Давление в груди ослабло, и я, всхлипнув, повалилась на взничь. Мне все еще было больно». «Должно быть место укуса, если посыпать на него простым лекарским порошком. Вокруг него образуются зелёные круги. Проверяйте», — скомандовал Честер, и врач тут же начал осматривать ребёнка. Как назло, после вчерашней прогулки она вся была в комариных укусах, и пока он проверял каждый из них, драгоценное время ускользало. Я с трудом поднялась на лапы и схватила зубами одеяло, пытаясь отодвинуть его в сторону. Но не было сил, каждое движение причиняло боль. Честер сделал это за меня, отбросил в сторону одеяло и холодно приказал. «Ищи». Я подползла ближе, принюхалась и потянула кверху штанину пижамы, поднимая ее до середины икры. Потом обессиленно показала на неприметную красную точку. «Проверяю этот укус». Едва лекарский порошок коснулся кожи, на ней проступили идеально ровные зеленоватые круги. «Невероятно!» — прошептал лекарь. «Вы знаете, что с этим делать?» «Да, ятуги всеноопасны, но противоядие абсолютно простое. У меня все нужное с собой». Он поспешно раскрыл свой саквояж и начал выставлять склянки. И обессилена отпазла в сторону, буквально свалилась с кровати и, пошатываясь, побрела прочь. «Если бы не этот зверек!» — донеслось до меня, когда я уже вышла в коридор. «Я бы убил вашу дочь, я из Кьяри. Синельник и яд Гевсины несовместимы, она спасла ребенка». Я не стала дожидаться ответа Честера. Ушла на чердак, забилась в самый глухой угол и ревела на взрыв, чувствуя, как все внутри сворачивается, раскалывается от пережитого страха. Мне все еще было больно от захвата к Яре, а я даже сердиться на него не могла. Потому что это такие мелочи по сравнению с тем, что теперь Лилу будет жить. Я не спускалась с чердака до самой ночи, несмотря на то, что слышала голоса, слышала, как меня зовут снизу. ванне сейла Варна, самчестер, Слышала, но из своего укрытия не вылезала. Мне было ужасно плохо и хотелось побыть одной. Только когда времени было за полночь, и в крохотное окно под крышей настырно заглядывала молодая луна, я всё-таки спустилась вниз. Уныло доплелась до комнаты Лилу и заглянула внутрь. В комнате тускло горел ночник, едва справляясь с мирной темнотой. Крошка Лилу спала, обхватив плюшевого медведя, подаренного Стефаном, а в кресле у окна дремал Честер. Я немного постояла на пороге, глядя на него, а потом со вздохом подошла ближе, неловко вскарабкалась на кровать и свернулась комочком рядом с девочкой. Не знаю, было ли это на самом деле или просто померещилось сквозь сон, но я почувствовала, как кто-то легко провел ладонью по спине, отбирая болезненные отголоски магии дознавателя. Я сквозь сон улыбнулась, зарылась носом в одеяло и больше ничего не чувствовала.